Глава двадцать восьмая. Оксана. На утро я проснулась одна в постели Ромы. Это все-таки был не сон. Единственное, что я чувствовала, это было смущение от прошедшей ночи, но оно быстро прошло. Развернувшись к соседней половине кровати, я нашла записку, адресованную мне. Доброе утро. Ночь была просто потрясающая. Не стал тебя будить, я ушёл на работу, завтрак на столе. Запасные ключи от квартиры найдешь в комоде в прихожей. Буду безумно рад, если ты останешься у меня до моего прихода. Я не стала его ждать, а только, приняв душ, позавтракала и поехала к себе в квартиру. Мне нужно было решить проблемы с работой, ведь я теперь не в роли няньки, и нужно привыкать жить самостоятельно. ведь я так и не смогла этому научиться, когда ушла от мужа. Только хлопоты и решение насущных проблем не давали мне долго думать, и поэтому я целый день не вспоминала о Таире. К своей квартире я уже подошла ближе к вечеру и на пороге встретилась с Ахмедом. «Оксана Георгиевна, добрый вечер». «Ахмед?» Я сильно занервничала, подумала о том, что Таир решил извиниться, и я сейчас поеду к нему». Но, как правило, мои мечты остаются только мечтами. Таир Намикович просил вам передать ваши вещи. Только сейчас я заметила, что у моей двери стоит большая черная сумка. Вещи, значит, вырвался смешок. Это все? Да. Хорошо. Спасибо, что привез. Я подошла к двери, всунула ключ в замок и прокрутила его, открывая дверь. но прежде чем зайти внутрь, я обернулась. «Ахмед!» — остановила я его, когда он уже стал заходить в лифт. Мужчина притормозил и посмотрел на меня. «Как Таир?» «Он хорошо. Полностью ушел в работу». И больше не говоря ни слова, он шагнул в лифт и уехал. А я зашла в квартиру, бросила у порога сумку, заперла дверь и, прислонившись к ней спиной, сползла к полу и заревела так громко, что практически задохнулась от слез. Больно. Мне было безумно больно на душе, что меня так быстро забыли. Кем я была для него? Обычной игрушкой, которой пользуются и выбрасывают? Ведь если любишь, то нельзя выбрасывать человека. Ведь со своей любовью нужно быть осторожным, а иначе она просто может исчезнуть. Но любил ли он меня, как я люблю его? За своими рыданиями и мыслями я не заметила, как прошло добрых полтора часа. и когда слезы полностью иссякли, я с трудом поднялась на ноги и пошла в ванную. Мне срочно нужен был холодный душ, а после я пришла на кухню и достала из закромов бутылочку белого вина и откупорила ее. Но стоило мне поднести фужер к губам, как в квартире раздалась трель дверного звонка, я подошла к двери и, не посмотрев, кто пришел, открыла. «У тебя праздник?» На пороге стоял улыбчивый Рома с букетом цветов. Тип того. Проходи». Я открыла дверь шире, впуская его внутрь квартиры. «Это тебе», — протянул он мне букет. «Спасибо огромное. Вино будешь?» «Да». «Проходи в комнату, цветы в вазу поставлю и приду к тебе».